Шкатулка. Оксана долго сидела и пыталась думать о шкатулке, но, как и в случае с «не думать о белой обезьяне», в голову как назло лезли мысли, далёкие от темы поиска. Например, «что там с моим автомобилем?» Фантазийная шкатулка с какой-то мифической инструкцией казалась бредом сумасшедшего. И несмотря на то, что логически Оксана уже объяснила себе, что никакой это не бред, но с детства приученная к атеизму сознание пыталась восстановить привычный мир, в котором можно только мечтать о волшебстве, не неся при этом ответственности за реальное обладание сверхъестественными способностями. Оксана собралась, решительно разогнала назойливые суетные мыслишки и вернулась к поиску таинственной шкатулки. В памяти вновь возник пустой кабинет графа. Она огляделась. Внимание привлекли напольные часы такие же, как у Кузнецовых в гостиной. Только сквозь покрытое пылью стекло почти не было видно циферблата. Оксана подошла и открыла дверцу. Стрелки остановились ровно в пять. «Жанна была фавориткой пять лет», — вспомнила Оксана. «Возьмём час за год». Она перевела минутную стрелку на пять кругов назад, потом подтянула позолоченные гири и качнула маятник. Пространство ожило. Белёсый налёт исчез, и стало легче дышать. В стекле мелькнуло отражение горящих свечей. Оксана обернулась. Граф сидел в своём кресле. Лицо его, как обычно, скрывало тень. На столе стояла шкатулка. Оксана приподняла шуршащую юбку и подошла к столу. «Здравствуйте», — сказала она. «У меня вопрос». «Спрашивай», — ответил знакомый голос. «Когда мне понадобятся инструкции, где я должна буду искать эту шкатулку?» Я ожидал тебе ключ». «Ключ?» Оксана достала его из-за пазухи. «Вот он. Но что от него толку?» Граф молчал. «Или вы имеете в виду эмоциональный ключ? Я не совсем понимаю ваши намёки». Граф продолжал молчать. «Но я не чувствую никаких особенных страхов». Пожала она плечами. «Даже страха оказаться в тюрьме почему-то нет. С другой стороны, меня терзает множество каких-то нелепых депрессий и истерик. Но какая из них ключевая?» «Подсказка бы мне не помешала. А можно я прямо сейчас прочитаю?» Молчание графа она расценила как согласие и придвинула шкатулку к себе. Ажурная золотая отмычка щелкнула в замке, и Оксана, или уже Жанна, прежде чем откинуть крышку, замерла. Сердце тревожно колотилось. «Что там в этой чертовой инструкции?» Действительно ли настолько ценно её содержание, что стоило из-за этого 20 лет вести поиски, которые в конце концов привели на гильотину? А вдруг окажется, что там пусто? Она дёрнула руку. Нет, страшно даже не это. Долгие годы у неё была цель, которая определяла смысл жизни. Ею она оправдывала свои затраты на наряды, балы, путешествия, ради неё завязывала романы и устраивала интриги, влияя через своих любовников на политику и экономику страны. И вот сейчас, наконец-то, она прочитает это письмо. И что дальше? Новое задание? Новые планы? Или просто подробная инструкция, как спастись? Но ради чего спасаться? Что ждёт её на свободе в изменившемся мире, где всё придётся начинать сначала? Где не осталось ни верных друзей, ни заклятых врагов? Можно, конечно, не читать, но тогда все годы увлечённого поиска Придётся списать в бессмысленно прожитые. Нет, только не это. Отсутствие смысла одинаково невыносимо как в будущем, так и в прошлом». Решительно открыв шкатулку, она достала письмо, развернула и, пробежав взглядом по строчкам, ничего не поняла. «Письмо было не для тебя, а для Жанны», — сказал граф. «Разве я не она?» — очнулась Оксана. «Смотря что ты называешь буквой «Я». Но, разумеется, не тело, а душу, которая реинкарнирует из одной жизни в другую. — А что такое душа? А реинкарнация? Ты вообще понимаешь, о чём говоришь? — усмехнулся граф. — Очень приблизительно, — сморщилась Оксана. — Всё так запутано. Христиане утверждают, что душа рождается вместе с младенцем, развивается и остаётся жить вечно после смерти тела. И уже либо тебе рай, либо ад. У католиков, правда, ещё чистилище есть, а у буддистов души вообще как таковой нет. И кому верить? Самое забавное, что все они правы, и верить можно всем. Как так? Просто словом душа они называют разные вещи, а если понять, как на самом деле всё устроено, нет никаких противоречий. И как же оно устроено? И Христос, и Будда, и многие другие пытались объяснить. Проблема в том, что словами невозможно передать то, что лежит за пределами физического восприятия. В результате люди все запутали, причем каждый пытался увести в выгодную для себя сторону. К примеру, идею о том, что души нет, буддисты выдвинули уже после смерти учителя. Зачем? А зачем подросток делает всякие глупости? Наверное, для того, чтобы показать, что он не зависит от устаревших догматов взрослых. Надо было сделать какое-нибудь дерзкое заявление, чтобы обособить свою религию от господствующего, в то время индуизма. Ведь Будда не сказал ничего противоречащего древним ведам. Просто он говорил более понятными для того времени словами. Так что же такое душа? Это слово, которым ты можешь назвать все, что пожелаешь. Например, я считаю, что душа — это дорога. Дорога? В древней индийской книге написано «Знай, что тело — колесница, а атман — хозяин колесницы, разум — возничий, а ум — возжи». Кони, запряженные в колесницу, — наши чувства, а путь, по которому они бегут, — объекты чувств. Катха Упанишада. 1, 3, 3-9. «Душа — это объекты чувств?» «Я имел в виду недорожное покрытие», — засмеялся граф. «Когда мы говорим, дорога была приятной, мы ведь подразумеваем неукатанную ленту земли, по которой ехали. Дорога — это время, проведенное в пути». Удобство транспортного средства, профессионализм возничего, силу и выносливость лошадей, события, попутчиков, погоду за окном, ну и качество дорожного полотна, конечно, верно? Да. Так вот, тот, кого древние арии называли «атман», отправляясь в дорогу, садится в колесницу, а путь, который он проходит за одну человеческую жизнь, христиане называют «душой». Один и тот же путь невозможно проделать дважды, поэтому душа действительно живёт лишь один раз. А атман как называется у христиан? Дух. И считается, что он не реинкарнирует, а стяжается человеком во время жизни. В общем, разница лишь в терминах и понятиях. Как это стяжается? Сама проведя аналогию, каждый возничий желает найти пассажира. Можно, конечно, проехать весь жизненный путь с пустой колесницей. Но тогда и лошади будут голодные, и сам не разбогатеешь. Да и какой в этом смысл? В общем, дальше думай сама. Хорошо, подумаю. Но вернёмся к вопросу, кто такая Жанна? Это женщина, которая жила 200 лет назад. А какое отношение она имеет ко мне? Ты подсадила её в свою колесницу, как попутчицу. Я? Подсадила? Без твоей воли никто не мог этого сделать. Но разве я давала согласие? Более того, ты просила об этом. «Когда?» «Помнишь, ты шла с отцом по Красной площади и мечтала жить в эпоху королей и принцесс, карет и балов, узких корсетов и пышных юбок? Мысленно ты репетировала реверансы и кокетливое дрожание Веера. Может быть, эти фантазии были навеяны сказкой о Золушке, а может, посещением какого-нибудь музея? Я не мог вернуть для тебя ту эпоху, но мог подарить воспоминания о ней, и теперь ты в ней жила». Выходит, что с реверансами я получила в нагрузку тюремное проклятие? Вот спасибо. Такова твоя карма. Выходит, не совсем моя. Ну, почему же? Где, по-твоему, находится рай, ад и чистилище? Где? В душах и телах живущих людей. Каждый человек имеет три уровня кармы — личную, родовую и общечеловеческую. В родовую входит то, что он получает от предков. Внешность, здоровье, способности, материальное наследство и, конечно же, образование. На возможности, возникшие в детстве интересы, определяют, какую часть общечеловеческой кармы он может взять на очистку. «Выходит, мне еще повезло», — улыбнулась Оксана. «В кармическом законе нет такого понятия, как везение. Каждому дается по силам. Если возьмешь больше, чем сможешь поднять, то и сама провалишься в ад». «За что?» А это не наказание, поэтому вопрос «за что» здесь не подходит. «Не наказание? А что тогда?» Граф потер подбородок, размышляя в поисках подходящего примера. «Представь, что нам всем надо взойти на гору. Мы альпинисты, и мы в одной связке. Кто-то из нас уже отдыхает на вершине, кто-то еще у подножия, остальные в пути. Любой из нас, проходя сложный этап, может оступиться и сорваться, но он повиснет на страховке». Так вот, ад это когда ты висишь над пропастью. А ведь на страховке, значит, другие не дадут тебе упасть. Но если ты сам не будешь прилагать никаких усилий, чтобы снова встать на путь, то будешь тянуть вниз тех, кто идет рядом с тобой, и они тоже могут сорваться. А если все начнут безвольно болтаться на тросе, в надежде, что верхние их вытянут, то даже тот, кто уже стоит на вершине, не сможет удержать их. Не проще ли тогда обрезать веревку? Ты бы обрезала? Но если он не желает карабкаться сам... А как ты определишь, не желает или не может? Вдруг он ударился головой и висит без сознания. А через минуту ты сама можешь оказаться в его положении. Да, об этом я не подумала. Нельзя обрезать. Но тогда почему говорят, что в аду нет никакой надежды на спасение? После смерти тела душа не имеет сознания, а надежда невозможна без сознания. Так же, как и воля, разум, любовь. Если исправлять ошибки и вытягивать душу из пропасти будет некому, то всё. — Гену огненные и прочие ужасы? — вздохнула Оксана. — Где ты такого начиталась? — удивился граф. — В апокалипсисе. Откровение, 21 глава, стих 8. -й. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. «Участь в озере горящем, огнём и серую». «А, вон ты о чём». Он засмеялся. И он пытался описать показанное, применяя доступные ему аналогии. Огненное озеро — так в его время выглядели свалки мусора. Их заливали серой для дезинфекции и поджигали. Он имел в виду, что души, которые не смогут войти в Царствие Божие, будут просто уничтожены за ненадобностью». Кстати, в том же апокалипсисе есть очень удачное сравнение. Душа подобна книге. Что происходит с неинтересными, никому не нужными книгами? Откровение, глава 20, стих 12. «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мёртвые по написанному в книгах». Сообразно, с делами своими. Их не читают. Верно, и они медленно, бессмысленно истлевают или идут в макулатуру. Но мучается ли книга от этого? Тогда зачем эти байки про адские муки? А как ещё объяснить людям, какого блаженства они могут лишиться? Безболезненное небытие по сравнению с тем, что обрели бы они в Царстве Божьем, как самые ужасные пытки по сравнению с праздной райской жизнью. Выходит, никаких наказаний не будет? Тебя это расстраивает? Не знаю, но как-то несправедливо получается. Можешь всю жизнь прожить в свое удовольствие за счет других или, хуже того, доставляя людям страдания, и в результате получишь просто покой и забвение? Не сразу. Бог сделает все, чтобы попытаться спасти твою душу. Опять же, за счет других? Почему? Есть люди, которым в наследство от предков достались не считая болезни, алкоголизм и разврат, отчаяние и безысходность. Они создают отличную среду для адских мук. Вот туда и воплощаются грешники. Но им дается шанс. Но иногда в нищете и болезнях виноваты не предки, а, например, завоеватели. Если кто-то позволит себя завоевать, то кто же в этом виноват? Но иногда силы неравны и нет иного выхода. Вот потом они вместе ищут выход. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. Здесь терпение и вера святых. Откровение, глава 13, стих 10. То есть завоеватели воплощаются в семьях завоеванных. Особенно меня забавляет, когда победители насилуют захваченных женщин, чтобы облегчить себе возможность родиться в униженном и ограбленном народе. А бывает и так, что угнали кого-то в плен, а его потомок взял, да и стал президентом победителей. А ты говоришь, нет выхода. Жизнь справедлива, каждому даётся шанс отработать родовую и общечеловеческую карму. А от того, как ты справишься с этой задачей, зависит твой личный кармический багаж, с которым ты и явишься на суд. Меня мама всегда им пугает. «О, да», — усмехнулся граф. «В христианстве он почему-то называется страшным. На самом деле это просто переход человечества на новую стадию развития» подобное рождению ребёнка из чрева матери. «Ничего себе! Просто!» «Бывают осложнения», — развёл руками граф. «Если человечество не успеет сформироваться к определённому сроку, то суд действительно может быть страшным. И когда срок? точно даты не знает никто. Ну, хотя бы приблизительно. Считай, что ты уже на девятом месяце». «И как это будет?» «Ну, что за вопросы?» — засмеялся граф. Ты же читала «Апокалипсис». Там ясно написано. Протрубят ангелы, воскреснут мёртвые, польётся огонь с неба. Но нельзя же понимать эти тексты буквально, — возмутилась Оксана. Почему? Как мёртвые могут воскреснуть? Я уже, кажется, говорил тебе, что нет в человеческом языке слов, чтобы передать, как это будет. Ведь если бы это было так просто, то зачем бы Иисусу понадобилось сочинять свои притчи, мог бы сказать? — Такого-то числа всем сидеть на чемоданах и ждать переселения в Новый мир. И все-таки я попытаюсь понять. Объясните мне механизм этого перехода. Что стоит за словами «мертвые воскреснут»?» «Хорошо», — вздохнул граф. «Давай попробуем».